Глава пятая. Утро застало княжну в ее опочивальне. Солнечные лучи пробежались по студенному полу, выпустили зайчика, улыбнувшись в круглое зеркало, оставленное на столе. Девушка сладко зевнула, потягиваясь всем телом и откинула тонкое одеяло, повернувшись на бок как раз вовремя для того, чтобы заметить нянюшку, тихо отворившую двери и проскользнувшую в комнату. Лебедь проследила за женщиной из-под полуприкрытых ресниц и увидела, как Янина открывает ставни, впуская солнечный свет. «Доброго утрица, нянюшка!» Старушка вздрогнула и обернулась к девушке, что, довольно улыбаясь, свесила ноги с высокой кровати и снова потянулась, словно цветок, к солнцу, раскинув в стороны тонкие руки. Ткань сорочки обтянула стройное тело, подчеркнула плавные формы, а Янина прошаркала к воспитаннице и села рядом. «Чего радостная такая?» — спросила она. «Сон снился хороший», — ответила княжна, уронив руки. «Ага», — кивнула старуха. «Что могло такого сниться девушке, что она так улыбается? Парень какой-то до да поцелуи». «К отцу пойду вот после завтрака». Лебедь спрыгнула с кровати. «Хочешь еще раз поговорить про свадьбу?» — уточнила Янина. «Да, хочу попросить, чтобы время мне дал, да как следует познакомиться с женихом. Думаю, на такую малость он согласится, тем более что сам сказал, будто этот гуннар дом нам начал строить большой, а дома, сама знаешь, за неделю не вырастают». Старуха кивнула. «Ну, поди, попробуй», — согласилась она. Лебедь указала на сундук тонким пальцем. «Платье», — коротко приказала она. Янина поднялась на ноги, подошла к сундуку и откинула крышку. «То зеленое, что вчера сверху положила», — велела княжна. Пока Янина доставала платье, в комнату снова вошли. На этот раз служанка, принесшая воду для умывания. Когда лебедь вышла из своей комнаты, неспешно шагая к лестнице с нянькой, топающий за спиной. Она была готова к предстоящему разговору, полностью уверенная в том, что в этот раз ей удастся убедить отца повременить немного со свадьбой. А там поедет в гости к так называемому жениху, да хоть посмотрит на него одним глазком. Главное, без слез и истерик, отец этого не любит, сказала она себе, прежде чем вошла в горницу, где за накрытым столом сидел князь ее отец. Поклонившись, да поприветствовав отца как подобает примерной дочери, лебедь заняла свое место напротив родителя и принялась есть, поглядывая на князя, который в свою очередь косился на нее с недоумением. Ведь только вчера говорила, что видеть его не желает, что скорее умрет, чем выйдет за нелюбимого. А тут такое послушание и умиротворение на лице». Что такого удивительного могло произойти за одну ночь, что княжна так переменилась нравом? Зная дочь, князь счел это подозрительным, так как слишком хорошо знал дочь. Не иначе как лебедь задумала что-то, раз так притихло. Или выпросить хочет какой подарок? Аскольд любил свою дочь и понимал, что избаловал ее, позволяя слишком многое за что теперь приходилось расплачиваться. Он желал ей счастья, ощущая каким-то родительским чутьем, любящим отцовским сердцем, что сама княжна вряд ли сумеет выбрать для себя подходящую партию. Все прежние ее увлечения были, конечно, парнями видными, но совершенно непригодными к тому, чтобы после смерти князя заменить его. Аскольд часто вздыхал, размышляя о том, что пока лебедь не успела сделать какую-то глупость, стоит взять ее судьбу в свои руки и поскорее отдать девушку подходящему мужчине, такому, на которого можно положиться, который защитит его дочь и создаст ей все условия для беспечной жизни. Ведь сам князь так лелеял дочку, и к другому она просто не привыкла. Завтрак подходил к концу, когда князь первым нарушил установившееся за столом молчание. Лебедь подняла голову и улыбнулась. В ее больших глазах сверкнули лукавые искорки. «Ну, говори, что надумала», — произнес князь. «Сил уже нет терпеть и строить догадки». «А с чего ты это взял, батюшка?» — спросила она, хитро улыбаясь. «С чего взял, да с чего взял?» — Проворчала Скольд. «Просто слишком хорошо знаю тебя, лесу этакую». Княжна улыбнулась еще шире, отодвинула опустевшую тарелку и выложила все как на духу, повторив почти в точности то, что утром говорила старой нянюшке, только в более просительном тоне. Аскольд несколько мгновений молчал, а затем улыбнулся и кивнул. «Хорошо», — произнес он, — «я согласен, чтобы ты отправилась к Гуннару и познакомилась с ним до свадьбы. Так будет правильно». Но тебе придется немного подождать, пока не вернется Булат. С ним тебя и отправлю. У него добрые войны. Приглядят и защитят, если будет надобность. Булат? Переспросила девушка и загнула тонкие брови. Она еще ни разу не видела этого воина. У отца он бывал нечасто, и они ни разу не столкнулись. Да лебедь о том и не жалела. Слышала только, что живет своим домом где-то неподалеку в паре дней пути. А еще про него ходили слухи, что он беглый раб, чудом убежавший от своего хозяина. Ой, только слухи ли? Девушка скривила рот и наморщила лоб. А без него нельзя? спросила она недовольна. Что же у нас совсем нет своих добрых воинов? Можно и без него. И воины свои есть, ответила Скольд. Но если Булат будет рядом с тобой, мне будет спокойнее. Лебедь поднялась из-за стола, перебросила через плечо за спину толстую косу, заплетенную служанкой. Ты ему доверишь собственную дочь? произнесла она. Может, лучше с виславом меня отправишь? Хороший воин. Князь глянул на дочь так сурово, что она осеклась и сменила выражение лица на прежнее хитрое, что делало ее похожей на маленькую лисицу в курятнике. Ну хорошо. Согласилась она поспешно. «Булат так булат, подожду, мне уж точно не к спеху». И, поклонившись батюшке, покинула горницу. Но уже за дверью ее лицо изменилось, став надменным и недовольным. Хотя подумала она, что есть того, когда отправиться, тогда и отправиться, ведь действительно не к спеху. Замуж-то не хотелось, а там, гляди, случится что-то из ряда вон, что и свадьба расстроится». «Ведь все, что не делается, как говорится, к лучшему». И от таких мыслей к нежне снова вернулось доброе расположение духа. Азгейр был сильным и молодым. Он перестал стареть спустя год после смерти своего учителя и смог покорить две из существующих стихий. Теперь ему оставалось найти того, кто хранит в себе огонь. Уходя из клана, Азгейр оставил после себя преемника, конечно же временного, поскольку не сомневался ни на миг, что вернется. И вернется сильнее, чем был. Двое хранителей уже были на его счету но оставалось еще двое, поскольку Брунхильда, женщина-оборотень, хранительница силы воды, находилась рядом, и Асгейр решил оставить ее напоследок. Давняя вражда заставила его поступить именно так, хотя он давно уже мог убить ее, поскольку сила Брунхильды не шла ни в какое сравнение с его собственными силами. «Не теперь», — когда он с легкостью мог заставить ветер дуть сильнее, а землю разойтись под ногами, явив ужасающую глубину своих недр. Земля и воздух уже преклонились перед колдуном, признали его главным над собой. С их помощью он мог заставить подчиниться даже волчицу из клана ледяных оборотней. Конечно, это давалось ему нелегко. Когда-то давно боги разделили властвование силами, подарив одному клану способности повелевать воздухом, другому — огнем. Но Азгейр знал, что тот, кто подчинит себе все четыре силы, станет самым могущественным колдуном, какой только существовал на этом свете. Ему покорится все — течение рек, таяние льда, танец огня и дыхание ветра. Моря станут твердью по одному мгновению его руки. Облака поднимут в бескрайнюю высь, подарив могучие крылья, и преклонятся люди, все до единого. А кто не захочет преклониться, тот умрет жестокой смертью. Ступая по земле, закованной льдами, Азгейр вспомнил Ирме. Ту, кто носила огненное дитя. Ирме давно уже не было на этом свете. Но осталась девочка, спасенная Брунхильдой, и именно она была так необходима колдуну. Ветер растрепал черные проседи волосы колдуна, когда он прибавил шаг, глядя, как вокруг него нарастает снежный буран. Он шел по следу Дьярви уже второй день. Но заметил также и то, что его самого кто-то преследует. Брунхильда, догадался колдун. Волчица не смогла отпустить своего щенка одного. Она последовала за ним, понимая, что и Азгейр идет следом, шаг за шагом приближаясь к волку и его спутнику, совиному оборотню. Азгейр мог в любой момент сократить расстояние между собой и Дьярви, но не делал этого. Как и предполагала Брунхильда, Азгир ждал, когда идущие впереди оборотни приведут его к желанной цели. «А после я разделаюсь и с мамашей Брунхильдой», подумал колдун. Тем более, что хищница сделала такую непростительную ошибку, оставив стаю, среди которой находилась в относительной безопасности. «Скоро я соберу все силы, И тогда Асгейр улыбнулся и захохотал дико и злобно. Оревевший ветер подхватил его смех и унес куда-то вдаль, разбросав меж возвышающихся льдов. Я опасалась новой встречи с Гуннаром, но Булат убедил меня, что так будет лучше. Он задался целью отыскать вас с нечаем. Сказал поутру им мужчина, когда, вернувшись с Сенавала, застал нас со стариком, ожидающих его на крыльце. И он не остановится, а я ведь не смогу вечно вас скрывать. «А если нам выбраться незамеченными из города?» Спросил старик, на что Булат только качнул головой. «Не бойтесь», — произнес он. «Доверьтесь мне, и я все улажу». Как ни странно, но я ему поверила. Но вот теперь, когда мы оказались у ворот, ведущих на двор северянина, в моих ногах поселилась предательская дрожь. И я не могла заставить себя сделать шаг и пройти мимо стражника, уставившегося на нас во все глаза» а затем услышала его короткое. Сама явилась. И поняла, что Булат оказался прав. Нас искали. Едва мы вошли во двор, как нас тут же обступили высыпавшие из угла люди, одетые в доспехи. Судя по выражению лица Булата, это были его дружинники, о которых он упомянул, когда мы уходили из таверны. А затем из большого дома, что стоял неподалеку, Вышел и сам хозяин в сопровождении еще большего количества вооруженных мужчин. А рядом с ним я заметила и третьего гостя, присутствовавшего тогда за столом. Северяне казались мрачными и рассматривали меня так, что на душе стало тревожно. Гоннар спокойным шагом приблизился к нам, не обратив внимания на людей Булата, которые все как один опустили руки на рукояти своих мечей. Нет, северянин не боялся ударов в спину. Он смотрел гордо и с вызовом. А я почему-то отметила для себя, что выглядел мужчина едва ли лучше нас. Видимо, эта ночь была бессонной не только у меня, решила я. Не ожидал от гостя такой подлости. Произнес Гуннар вместо приветствия, обращаясь к Булату хотя взгляд его светлых глаз буквально прожигал меня насквозь. И я поняла, что своим бегством мы невольно еще больше распалили его безумное желание обладать мной. Такое внимание меня не радовало, не тешило самодовольство, а наоборот заставило сердце ухнуть в пятки. Да, я нравилась мужчинам, что уж поделать, если они падки на все яркое. Но настойчивость именно этого северянина Вызывало страх. «И что же я совершил такого подлого?» — спросил со усмешкой Булат. Гоннар замялся, видимо, не зная, как правильно описать сложившуюся ситуацию. Его глаза злобно сверкались под нахмуренных бровей. Мужчина тяжело дышал и не отрывал своего взгляда от моего лица, отмечая сонное выражение глаз и припухшие веки до губы. Что он там себе надумал, я не знаю, но могу догадаться, что ничего хорошего. Я не понимала, чего этот мужчина возомнил, что я должна принадлежать ему. Или я просто была поводом, чтобы затеять ссору с посланником князя. А что, если на самом деле все обстояло именно так? «Взял то, что должно принадлежать мне», — меж тем ответил северянин. Я даже задохнулась от подобной наглости. Вот еще, я никому не принадлежу. Я не какая-то там рабыня». Полная гнева шагнула было вперед. Но дед Ничей удержал, схватив за руку. «Стой», — шепнул он, и я послушно вздохнула, заметив, как Булат, оценивающий взглянув на Гуннара, проговорил. «Твоя?» Что-то я не помню, чтобы она была твоей женой или невестой. Она тебе не рабыня и не служанка. Так с чего ты взял, что я взял твое?» и «Если не желаешь по-хорошему, то наш спор решат боги», — сказал Гуннар холодно. Я увидела, что его друг попытался остановить своего вождя, но, получив такой предупреждающий опасный взгляд, попятился назад махнув рукой. «Я не вижу смысла драться», — ответил Булат, все так же улыбаясь. Я посмотрела на его глаза. Улыбка их не затронула. Они были холодны, словно лед. Было понятно, что он не желает ссоры вовсе не по причине страха. Нет, здесь было замешано нечто иное. «Драки быть», — шепнул мне на ухо «Старик» нет прошептала покачав головой и шагнула было вперед намереваясь уговорить мужчина думаться. да ничей схватил меня за руку и зашипел так что я застыла не вздумай даже лезть куда тебе не надо сказал он и без тебя разберутся и оттащил подальше от противников ты вызываешь меня гоннар сын олова уточнил булат если да назови причину, чтобы я мог знать». «Вот моя причина». Кивок в мою сторону, и я метнулась за спину нечая. «Хорошо. Я понял тебя». Булат подозвал одного из своих людей, что-то коротко приказал и снова повернулся к северянину. «Только давай все по-честному». Продолжил он. «Убивать тебя я не собираюсь». До первой крови подхватили воины, что сгрудились вокруг своих предводителей. До первой крови, подтвердил Гуннар с неохотой. Если побеждаю я, то ты отпускаешь старика и девушку со мной. Если ты... Тогда они остаются в моем городе. На губы Гуннара легла довольная улыбка. Видимо, он не сомневался в своей победе. Вождь поспешно добавил. «Я клянусь всеми богами, что пальцем не трону ни девушку, ни старика. Ты ведь хотел это услышать, посол?» И глаза сверкнули. «Договорились», — кивнул Булат. В это время посланный в избу воин вернулся с ножными и протянул их своему старшему. Булат вытащил огромный меч — Сталь сверкнула на солнце, ослепив Гуннара. Тот потянулся к своему клинку и извлек его на свет. Меч северянина оказался ничуть не меньше, с тонкой вязью, ползущей по лезвию, словно в юног по стене. «Раступитесь!» — закричал кто-то, и мужчины начали расходиться в стороны, оставив булаты и Гуннара в самом центре образовавшегося круга. Обступили их так, что мне почти ничего не было видно — Я закусила губу от обиды и принялась протискиваться вперед, намереваясь стать свидетельницей победы или поражения одного из противников. Успокаивала то, что бой будет длиться лишь до первой крови. Но разве знала я тогда, что не имелась в виду простая царапина, а настоящая рана? Протиснуться мне удалось. Северяне люди Булата пропустили меня вперед. Кто-то глянул насмешливо, обозвав рыжей пиголицы, хотя я на это не обижалась. Мужчины и правда возвышались надо мной, словно скалы. А затем я увидела, как в мою сторону, расталкивая дружинников, пробирается уже знакомый мне друг Гуннара. И чего то стало не по себе от взгляда этого мужчины, который словно обвинял меня в том, что должно было произойти. Я направилась было в сторону, намереваясь пролезть как можно дальше от этого странного северянина но меня не пропустили. Воины сомкнули свои ряды, и мне пришлось остаться на месте, хотя ощущения были лишены прежней свободы. «Не бойся», — сказала я себе. «Что он тебе сделает, когда вокруг столько народа?» Но почему-то легче не стало, и в безопасности я себя не почувствовала ни на йоту. А бой между тем, начался». Оба мужчины вышли на середину образовавшегося круга из человеческих тел, встали друг против друга с оружием в руках. Я постаралась сосредоточиться на том, что вот-вот должно было произойти, глядя на Булата и посылая ему мысленно всех богов в помощь, когда мужчины сошлись в поединке. Раньше я видела драки, но это были простые мужицкие потасовки, едва ли походившие на настоящий бой опытных воинов видела даже пару женских склок с выдиранием волос. Пару раз на моей памяти противники применяли оружие, ножи или вилы, и все это было некрасиво и неприятно. Бой же настоящих воинов вызвал дрожь по всему моему телу. Я почувствовала жар, поднимающийся в груди, и поняла, что в этом поединке есть своя, пусть и опасная, даже смертельная красота. Мужчины двигались резко и одновременно плавно, сошлись, ударившись, словно две стены. Мечи запели тонкое зло, плюясь искрами. Два взгляда перекрестились. Один — полный спокойствия, второй — живой и горящий. Я невольно приложила руку к груди, там, где сердце. Кто-то сбоку не сильно толкнул меня, но я даже не повернулась посмотреть, кто именно — Все мое внимание было сосредоточено на происходящем бое. Гоннар был силен. Он чем-то напоминал мне медведя-шатуна, вышедшего зимой на охоту. Он часто наваливался на противника, пытаясь подавить его своим весом, опрокинуть и нанести долгожданный удар, который окончил бы сражение. Буладжи словно играл с северянином. По сложению они были одинаковы только в Гунаре было чуть больше веса. Мечи снова тонко запели, когда мужчины скрестили их. Я видела, как Гунар сделал попытку отбросить Булата, но ему не удалось, и тогда он плавно ушел в сторону, намереваясь рубануть сбоку. Предугадав его маневр, соперник присел и перекатился в сторону, лезвие пронзило пустоту. Все это было проделано за короткое мгновение, и я не сдержала вскрика, который, впрочем, утонул в рёве дружинников, поддерживающих каждый своего предводителя. На какой-то короткий миг мне показалось, что вот сейчас Гуннар достанет Булата. И мое сердце сжалось. Но тут же отпустила, едва я поняла, что опасность миновала. «Давай, руби его!» — услышала я. Кто крикнул, я так и не поняла, но вскоре подобные фразы летели со всех сторон. Противники тем временем совершали свой опасный танец. Булат больше отражал нападки северянина, и сложилось невольное ощущение, что он опасается ранить вождя слишком сильно. Гуннар же наваливался с холодной яростью, а пару раз мне даже показалось, что он бросает на меня быстрые, едва уловимые взгляды, словно проверяет, не скрылась ли я, пока они дерутся. Мужчины снова ударились мечами. В этот раз Булат первым ушел в сторону, а затем нанес несколько ударов на попятившегося северянина. Тот злость стиснул зубы, отступая на толпу. Толпа отступила вместе с ним, открывая больше места для поединка. Гоннар на миг приблизил лицо к Булату, когда сталь, скрестившись, застыла, рассыпав искры под ноги мужчинам. «Ты ее не получишь». Услышала я слова вождя, хотя мне просто могло показаться так в шуме, царившем вокруг. Но, переместив взгляд на мрачное лицо Гуннара, поняла, что он действительно произнес эту фразу. Булат в ответ только криво улыбнулся и сделал резкий выпад. Я моргнула и едва ли разглядела, как воин выбил из руки вождя его меч. Тот подлетел в воздух и вонзился в землю перед Гуннаром. Северянин быстро протянул руку, но едва пальцы коснулись рукояти, как Булат змеёй скользнул мимо Гуннара, и плечо вождя окрасила тонкая алая полоса. Шум как-то сразу стих. Булат опустил клинок и шагнул вперед. Встал напротив Гуннара, который смотрел на него так зло, что я даже вздрогнула, ощутив ненависть, наполнившую воздух. «Неужели это из-за меня?» Неужели я причина такой ярости? Верить в подобное не хотелось. До первой крови, произнес Булат, и его дружинники заорали так громко, что я, невольно улыбнувшись, закрыла ладонями уши. Вид у северянина был такой, что я даже было решила, что, поправ все законы гостеприимства и собственное слово, он снова набросится на Булата. Но ничего подобного не произошло. Вождь нашел в себе силы распрямить спину и, не обращая внимания на кровь, окрасившую весь его рукав в сплошное алое пятно, сказал «Ты победил». Дружинники Булата зашлись криками, выскочили, разорвав круг. Кто-то похлопал своего предводителя по плечу, а я отчего-то смотрела только на Гуннара, и на его застывшее камнем лицо. Северянин резко повернулся ко мне, и его колючий взгляд пронзил меня не хуже заточенной стрелы. Испуганно отпрянув, я налетела на кого-то, стоявшего за моей спиной. Дернулась, обернувшись, но тут подоспел не чай, и, схватив меня за руку, вытянул из толпы воинов, оттащив в сторону. «Я надеюсь, что Гуннар сдержит свое слово», сказал старик, косясь на радующихся воинов. Впрочем, вторая половина, все сплошь люди северянина, казались мрачными. Гуннар стоял среди своих воинов хмурый и злой, но в нашу с сторону больше не смотрел. Зато его друг, тот самый, который был в таверне, таращился на меня как-то подозрительно, и я поспешил отвернуться. «Я тоже надеюсь на это», Сказала я, ответив на слова старика, и взглядом отыскала Булата. Мне неожиданно так захотелось, чтобы он повернулся ко мне, взглянул. Захотелось увидеть его глаза и взгляд. А когда это произошло, и наши взоры встретились, замерла, глупо улыбаясь. В груди растеклось что-то жаркое, горячее, ноги сами понесли меня в сторону мужчины. В его взгляде проскользнуло удивление а затем Булат улыбнулся, и я ускорила шаг. Казалось, что кто-то невидимый толкает меня в спину, и я перешла на бег. Люди Булат расступились, пропуская меня через свои ряды. И я остановилась перед их предводителем, глядя пристально в его светлые глаза. Он больше не улыбался. Он смотрел так что все, кто находился рядом с нами, вокруг нас, просто исчезли, пропали, и мы остались вдвоем. Будто в вмиг опустил двор перед домом Гуннара. И именно я сделала тот разделяющий нас шаг, метнувшись к мужчине, который не отрывал от меня взгляда. Я видела, как меняется его лицо. Столько различных эмоций было на нем, но я прочитала самое главное — и когда он сгреб меня в охапку, чтобы поцеловать, сердце зашлось от трепетной радости. Это неправильно. Отстранился он, и без его губ мне стало холодно и пусто. А мужчина добавил. «Завтра вы уезжаете вместе со мной». Прозвучало тихо и решительно. Я счастливо кивнула, а за моей спиной Гуннар стоял мрачнее тучи. Его друг косился на нас с Булатом совсем не по-доброму, но я надеялась, что слово северного вождя чего-то достоит». Дьярви и Хрёдорик остановились на привал кромки льдов, там, где заканчивались владения его матери бронхильды и где простирался заснеженный лес, спящий и оттого какой-то зловещий, укрывшийся одеялом из снега и качающий свои длинные ветви лапы в холодной колыбели. Хрёдорик пролетел над лесом, пока Дьярви, преобразившись в человека, разводил костер». Хотя оборотни хорошо переносили морозы, им иногда требовалась горячая пища, а не сырое мясо, да и припасов, что нес на своей спине молодой оборотень, хватило бы только на один привал. Хредарик опустился на землю, привычно ударившись облет темным комком, и выкатился под ноги своему спутнику, улыбаясь с привычной лукавой усмешкой. Нас преследуют, произнес он, глядя на обнаженного дьярви, колдующего у огня. «Я знал, что так и будет», — кивнул молодой мужчина. «Но ты не знаешь, кто», — хитро моргнул человек-сова. азгир кто же еще?» — ответил Дьярви и, достав из мешка заледеневшее мясо, положил его оттаивать на камень у разгоревшегося огня. «Ну-ну», — проговорил Хрёдерик и больше ничего не сказал, протянул свои пальцы к огню. Дьярви подбросил в пламя валежника, собранного в то время, пока Хрёдерик исследовал местность и сел прямо на лед. «Смотри, не отморозь себе причиндалы!» — хохотнул, глядя на него сова. Дьярви фыркнул. «Твоей будущей жене не понравится та сосулька, в которую ты имеешь все шансы превратить...» — сказал мужчина, и осёкся на полуслове, глядя на гневное лицо молодого оборотня. Все молчу. Он примирительно поднял верх ладони и действительно, к удивлению Дьярви, больше не проронил ни единого слова, пока не отдыхали, и после, когда ели плохо прожаренное мясо оленя. А ведь сова мог многое рассказать мальчишке, только не пожелал. С Дьярви у них всегда были натянутые отношения. Да и, по правде говоря, совиных оборотней не особо жаловали волки. Только Брунхильда поддерживала с ними отношения, да и ее самец Хавган. Остальные воротили носы от пернатого. В итоге Хрёдерик сам перестал обращать на стаю внимания. Он сидел и, вгрызаясь в мясо крепкими белыми зубами, думал о том, что волчица не удержалась и все же последовала за ними не иначе, как боится за своего щенка. Дерви веселен, но глуп и горяч, как все молодые, будь то волки, будь то люди, да и даже те же совы. Хрёдерик и сам был таким в его возрасте. Мудрость она приходит позже, особенно к мужчинам. А еще он решил, что ничего не скажет про волчицу, ее сыну. Хотела бы сама сказала. Если последовало за ними, не предупредив, значит, так оно и надо. Он не будет тем, кто откроет ее тайну. По крайней мере, пока».